что она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол. Гвоздики, державшие мешковину, проржавили, да и сам материал прогнил. Раскладушу полковника на другой день отремонтировали, прибив новый материал, и я спал на ней до окончания школы. Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. Старики Холмогоровы, прошлом домовладельцы,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 не представляла собой типично коммунальную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до вечера жужжали примусы и извякала посуда, никто никогда не ругался. Наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли задушевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или новый кинобоевик с Мэри Пикфорд в главной роли. Наша семья сближала то, что мой отец учился вместе с дядей Витей И дядя, и, Ганя, и в одной гимназии. Часто взрослые собирались в большой комнате, мы ее звали залы послушать радио. Из Большого театра постоянно транслировали оперы. Наши мамы сидели с вышиванием в руках и буквально млея слушали Нежданову, Барсову, Лемешева, Козловского, Норцева. А мы, дети, любили проводить вечера в Калмогоровской столовой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 Это из его недр извлекались для домашних спектаклей, пропахшие нахталином бабушкины солопы, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, кружевные перелинки. Замок у сундука особый, с боем. Повернешь в нем ключ, и слышится мелодичное Блим-бум-блим-бум. Однажды я сделал открытие. Оказывается, если сильно ударить каблуком по стенке сундука, то тоже раздавалось блим-бум. Когда приходили ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность сундука. В столовых Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме картина — портрет какого-то мужчины в парике, как у с круглыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо засижено мухами.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 Мистическое, демоническое, но сколько не ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож и с трепетом исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот-вот нож звякнет, а спрятанное там золото. Ну, конечно, никакое золото не звякнуло, лишь из щелей выползло несколько клопов. А к холмогорум я относился по-разному. Старика, Михаил Гаврииловича который иногда на нас детей покрикивал, я побаивался. С бабой Юлей нередко затевал спор о существовании Бога. Она регулярно ходила в церковь, крестилась перед обедом. Из всех Холмогоровых больше всего я уважал и любил Гавриила Михайловича, дядю Ганю. Красивый, с фигурой спортсмена, с сильными жилистыми руками, он был в доме самый деловой и самый добрый.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 Сам предлагал родителям дать в долг. Когда я играл у нее в комнате с девочками, и родители готовились к ужину, дядя Ганя всегда говорил жене «Юру-то накорми тоже». Великим событием для всех в доме стало его вступление в партию. В тот же день дядя Ганя под причитание стариков демонстративно снял в кухне иконы. У себя в комнате вешайте их сколько угодно, а здесь общественное место.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 Помню и другой спектакль обозрения, в котором мы изображали наших кинокумиров. Я Гаральд Ллойда, те роговые очки, пиджачок и ослепительная, как мне казалось, улыбка. А мой друг, Коля Душкин, Дугласа Фербенкса. У него платок на голове, в ушах серьга, в руках хлыст. Другие — Мэри Пикфорд, Вильяма Харт. Все мы пели, танцевали.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 Со всеми кошками, собаками, со своими игрушками я мог разговаривать часами, потому что верил, что они меня понимают, и им это интересно, только они ответить не могут.